Ах, насте встречает в пустыне дьявола. Дьявол одет в нему насте ещё весь вешник, каким-то пузырьками. С этой говорит ему: "Ты куда идёшь и почему в таком виде?" Тот отвечает: "Иду к братьям, несу им отрадник, кому что понравится. Каждому дьявол предлагает ничтоный говкус". Человеку, а дед, который был колдуном или масоном, и лежал в инициативическом грабу вновь предлагается то же самое. Шоковые воздействия на человека однотипные. Знакомые мне экзорцисты свидетельствуют, что изучая судьбу человека, убеждаешься бес почти всегда входит в него в какой-то стрессовой ситуации. А если шоковую ситуацию создать искусственно? И в судьбе одного человека, и в судьбе целого народа. Лондонский Тави-Стокский институт, например, специализируются на этом. Его программа так и называется «Изменение образа человека». Они и изменением партнета целого народа занимаются. Например, внушают народу коллективное чувство вины. Шоковая черапивая – важнейший инструмент. Стрельба из танков по Белому дому – разве это не шок? Народ после этого изменился. Шоком была и управляемая психотерапивная революция 1968 года э, Тимоти Лири. Да, в том числе. Там революция хватила постоянному течению обстоятельств и страны соцлагеря, в первую очередь Чехословакию и США, Францию, Мексику. Там протестуют против капитализма, а здесь против социализма. Но везде наркотики, рок, сексуальная революция и прочее. На арбиту суперпопулярности запущена группа Beatles. За её достижениями ведь тоже стояли тавистокские и прочие мудрецы. После того, как умер один из них, Теодор Адорна, ничего выдающейся группы осознать уже не могла. Я думаю, что по аналогичным схемам многое происходило и у нас в 90-е. И какие, наверное, четыре шоки нам предлагали. Была ведь до этого протестная энергия. Люди выходили на Пушкинскую площадь, обсуждали. Я обычно при вечерах возвращался с работы... И так наблюдал всё это, и дука пустила площадь. Сейчас бывшие активные люди сидят на диван, лежат на диване, смотрят телевизор, пьют пиво, и им уже всё по барабану. Что-то произошло с ними от своеобразной инициации. Восьмая всякая инициация к подключению к демоническому миру. Бесы, кстати, специализируются на разных вещах. В ходе масонских и прочих ритуалов бесов призывают с определённой целью. Если бы это не работало, этого бы не было. Что они говорят, и что ли? Вот я смотрю кадры с Нетти Великой ложи Англии. Уважаемые люди, э с непевыми пеньеми, бородами в каких-то хломидах разыгрывают мистерию убийства Хирама. Со стороны посмотреть полная ерунда. Зачем они это делают? Просто им хочется поиграть в театр. Нет, конечно. Уже доказано, что после этого что-то происходит, помогает, действует. А они и сами описывают. У меня есть московские документы для внутреннего пользования. Происходит некая модернизация человека. Он получает дополнительные психофизические возможности, повышенную энергетику в частности. Политикам, бизнесменам нужны особые возможности, и они их получают. А существует без другой, без немощи. Сейчас его называют вирусом хронической усталости есть без, которые специализируются на том, чтобы уложить человека на диван. Культурологи утверждают, что мы живём в обществе спектакля, где размыта грань между реальностью и представлением. Вот стреляют по белому дому из танков, и это транслируется в прямом эфире. И семья, ошалевшая, не понимая, что происходит, идёт туда смотреть, смотреть. А там пули снайпера. Но если до свинцовой пули не доходит, Человек получает пулю инфернально, как подкошенный падает на диван. А есть классификация бесов? Да, конечно. Эта проблема разработана в западной демонологии еще в Средневековье и особенно в эпоху Возрождения. И современные экзорцисты вам скажут, что если существует Царствие Небесное, с иерархией престолов, архангелов, серафимов, ангелов, то есть и некая пародия. Перевернута иерархия, в которой отпавшие от Господа ангельские чины. Среди них существуют специализации в провоцировании на грехи. Экзоцистами в этой связи отмечаются подразительные случаи. Сейчас я о некоторых из них расскажу. Человек с точки зрения православной антропологии – это существо духовное. Есть такое понятие – человек – это дух, оплеченный в плочьях. Человек, во-первых, не может не вести духовную жизнь. И даже пьяница, который валяется под забором, в этот момент ведёт духовную жизнь, потому что он объём духом пьянства. И вдруг человек решил пить, как здорово. Он вступил в общество анонимных алкоголиков. Анял ту суету, и он завязал. И даже говорит, чтобы не вернуться к своей проклятой после жизни, я мать свою убить готов. А сам по поведению такой правильный, такой чистенький пошёл на работу, но готов убить мать. И всё её убивает. Что же глубинные произошло с этим эффективным менеджером? Эго совсем понимает. Произошло то, что без более низкого ранга вытеснил из его души бесом гордыни. А без гордыни это очень мощный бес. Считается, что гордость основа всех остальных грехов, в том числе и убийство. Существует знаменитый молот ведьм пособия для инквизиторов. Там описываются вещи поучительные. В наши дни подобные сюжеты записаны этнографами, которые изучают, как я уже сказал, заговорно-заклинательную традицию. Есть и такие специфические исследования, как, например, уфология. Уфологи говорят о пришинцах из космоса. Это, конечно, ерунда. И романах Серафим Роуз писал, что это очередное определение демонического лукавства. Человек живёт в технотронном мире. Он запустил космические корабли и стал ждать ответа от Вселенной. И ответ ему тут же предлагается, и тарелки прилетели. Вот уже с вами общаются какие-то резидённые человечки. Но даже замороченные уфологи пишут, иногда нам кажется, что с этими пророчествами, которые исходят от неземных уществ, явно стоящих на более высоком уровне развития, происходит нечто странное. Они полны лжи. Десятипрошдесяте да здоровья контакторов. Возникает ощущение, что мы имеем дело с неким проектом по дезинформации человечества. И как ни странно, пишут они всё на этом самом всё это на самом деле очень похоже на то, что христианская позиция говорит о весах. Кто субъект глобальных революций? Кто задумал 1968 год? Понятно, что можно сказать. Сатана со всем своим чином ангельским. А на уровне проекции в человеческий мир? Кто?